Первое дежурство После ужина Коля подошел ко мне и спокойно сказал. «Собирайся, сегодня в стадо пойдешь. Твой черед дежурить. Будешь за ездовыми смотреть, чтобы к большому стаду не ушли. Все ясно?» «Ясно», — посмотрел я на бригадира. «Когда идти?» «Когда Колька вернется, тогда и пойдешь. Стадо за речкой пасется, на склоне. Не бойся, работа несложная». «У нас с этим даже мальчишки справляются». Бригадир усмехнулся и пошел к своему чуму. Я стоял, думая, что взять с собой на дежурство, когда ко мне подошел Сергей. «Что, в стадо?» Юноша пристально посмотрел на меня. «Давай я с тобой пойду, если ты не против». «Конечно, не против». Я благодарно взглянул на Сергея. Я, если честно, никогда еще оленей не пас. «Ничего, научишься», — улыбнулся Сергей. «Ладно, сейчас тинзян прихвачу и пойдем, это недалеко. А ты в рюкзак свой пару шкур положи, будет на чем сидеть». Стадо действительно послось неподалеку. Мы перевалили небольшую сопку и увидели оленей. Животные бродили по склону холма, некоторые лежали на снегу, наслаждаясь ночной прохладой. Нас от стада отделяла небольшая река. Препятствие показалось мне пустяковым, Но переходя стремительный поток по скользким камням, я оступился и зачерпнул полный сапог воды. Так что, когда мы выбрались на берег, первым делом я наломал сухого ивника и развел небольшой костер. Сидеть всю ночь с мокрыми ногами мне вовсе не хотелось. Огонь весело потрескивал, я сушил носки, а Сергей лежал мечтательно глядя в небо. Неожиданно юноша повернулся ко мне и спросил. Слушай. «А у тебя аккумуляторов для видеокамеры много?» «Шесть штук. А что?» Удивленно посмотрел я на Сергея. «Да у меня в телефоне батарейка села. А я там фото храню, видеоролики всякие. Может, дашь мне один аккумулятор? Я попробую от него телефон зарядить». «Попробуй, конечно», — согласился я. «Но как ты это сделаешь?» «У меня проводов моток. Посмотрю на напряжение...» Если у тебя в аккумуляторах слишком большое, намотаю катушку как трансформатор. Слушай, не дури. Ты так телефон спалишь. Лучше я тебе дам батареек по полтора вольта. Соединишь и получишь нужное напряжение. Мы лежали рядом, постелив на холодные камни оленьи шкуры и разговаривали про всяческие изобретения, которыми была набита голова молодого оленевода. «Да, и Сергей действительно получился бы неплохой инженер», — думал я, слушая рассуждения молодого ненца. Повезло его соседям по стойбищу. Любую технику сможет наладить. Солнце скрылось за склоном холма. Олени выбрались на снег и были хорошо видны. Ночь выдалась прохладной, и я с удовольствием грел ноги у костра. «Серег, а ты жениться не думаешь?» — спросил я юношу. «Тебе уже сколько исполнилось?» «Восемнадцать?» «Девятнадцать будет. Но жениться не собираюсь пока». Сергей смущенно вздохнул. Невесту еще не нашел подходящую. Мало в тундре хороших девчонок. а поселковых, которые, как Оля, о дискотеках только и думают, не хочу в жены брать. Как с такой в тундре жить? Она же не умеет ничего. Сергей помолчал, а потом добавил. «Хотя ты прав, надо уже невесту искать». Мама говорит, пока я не женюсь, они Олю замуж не отдадут. Маме помощница в чуме нужна. Старшие сестры все замужем, своим хозяйством живут. Так что пока я жену в чум не приведу, Оля с родителями останется. Так она вроде и не думает замуж выходить, спросил я Сергея, тронутый его заботой о судьбе старшей сестры. «Да кто их разберет, женщин-то?» Совсем по-взрослому покачал головой Сергей. «Сегодня не думает». А завтра, глядишь, уже и свадьба. Слушай, а как у вас свадьбы отмечают? Ты сам на свадьбах бывал? Бывал, конечно, — кивнул Сергей. И у Марины, и у Кати. У Кати красивая свадьба была. Она за ханта замуж вышла. по хантыйски справляли. Упряжка вся в бубенцах, нарта красным сукном с орнаментами укрыта. По обычаю хантов за невесту выкуп жених привез. Целых сто оленей. А когда ее упряжка к нему на стойбище поехала, прошли олени под согнутой березой. У нас так обычно покойников на кладбище провожают. Это значит, что она вроде как умерла у нас в чуме и родится женой в чуме мужа. Мама даже плакала, я помню. А потом на стойбище жениха большой праздник был. Палку перетягивали, тынзян метали. Еще игра была. Накидывали двоим мужикам на шее аркан, Затягивали, и они начинали тянуть. Кто первый испугается в душе, тот и проиграл. Жених с невестой в играх не участвовали. В чуме со стариками сидели. Вместо них на улице двух кукол посадили, вроде маминых хозяек чума. Одна кукла — жених, другая — невеста. Все с ними разговаривали, кормили их, кукол этих. Обычай такой у нас, чтобы все у молодых в жизни хорошо было. Кстати, два дня, что свадьба шла, жених с невестой в разных чумах спали. И только потом у них первая брачная ночь была, когда гости разъехались. Сергей поднялся и подбросил в огонь охапку и вника. Сырые ветки медленно разгорались. Дым белыми облаками поплыл над землей. Юноша, отворачиваясь от дыма, продолжил свой рассказ. А вот Марина по свадьбу справляла. Интересно было. Отец говорит, чем-то даже на русскую свадьбу похоже. Маринка вообще странная. Она пока в нашем чуме жила, уж так обычаи ненецкие соблюдала, просто жуть. Нам соли проходу не давала. Ты это не так сделал, ты этот запрет нарушила. А сейчас говорит, я зырянка, у меня теперь совсем другие законы. Видела, как Маринка через Тензян перешагивает. Еще года три назад она Олю за такое просто убила бы. Вот такие дела. Сергей поправил костер, лег на шкуру и замолчал. Удивительное дело, думал я. Марина действительно старается показать всем, что она теперь зырянка, и живет так, словно у нее не было Ненецкого прошлого. Она напрочь порвала с древними обычаями, которые так страстно, по словам Сергея, соблюдала в отцовском чуме. Что чувствует женщина, когда ее нарта проезжает под согнутой березой? Неужели женщине, через которую в мир приходит новая жизнь, доступно таинство смерти и воскресения? Да, только женщина, рожающая детей, открывающая двери между мирами, может сама умереть и воскреснуть к совершенно другой жизни. Именно женщины становятся фанатичными неофитками христианства — опускаясь в крещенскую купель для рождения к новой духовной жизни, без жалости сжигая старых богов и обращая в истинную веру своих детей и мужей. Женщина действительно может перечеркнуть прошлое и родиться заново, оставив позади стремительно несущейся упряжки жизни еще одну согнутую березу. Я погрузился в размышления и голос Сергея, который по-прежнему лежал рядом со мной у костра, показался мне странно далеким. «Слушай, я подремлю немного, ладно? Со вчерашнего дня спать хочу». Сергей лег на бок, положив под голову свернутый аркан. «Если засыпать начнешь, разбуди. Или если заметишь, что олени ведут себя странно, уходят куда-нибудь, по очереди дежурить будем». Я кивнул, лег на спину и стал смотреть на розовеющее жемчужное небо, покрытое нежными перьями высоких облаков. Носки почти высохли, ногам было тепло, облака медленно плыли куда-то, переливаясь в лучах низкого полярного солнца. Потом стали странно закручиваться, превращаясь в сказочные корабли, волшебные замки. Когда я открыл глаза, костер уже догорел. Я встряхнул головой, похлопал себя по щекам и посмотрел на склон холма, где послось наше стадо. Оленей не было. В живот словно провалился холодный булыжник, и я стал трясти за плечо крепко спавшего Сергея. Серега, Серега, вставай! Олени пропали. Что? Какие олени? – спросонье пробормотал Сергей. Потом вдруг резко пришел в себя и посмотрел на склон холма. Юноша вскочил, перебрасывая аркан через плечо и встревоженно крикнул. «Они, наверное, к большому стаду пошли. Если перемешаются, Коля нас своим тензяном удавит!» «Я по реке побегу, с севера отсеку их, а тым мчись к большому стаду, там сейчас Николай дежурит. Они вон там, за теми холмами!» Сергей показал рукой за реку. «Давай, может, еще успеем!» С этими словами ненец бросился бежать вдоль русла, ловко перепрыгивая с камня на камень. Я стремительно натянул сапоги, запихал шкуры в рюкзак и помчался в указанном Сергеем направлении. Я бежал, проваливаясь в глубокий мох, перебираясь через многочисленные ручьи, которые текли в распадках между холмами, карабкаясь на крутые склоны. Несмотря на холод, одежда под малицей вскоре стала мокрой от пота. Ноги в тяжелых сапогах словно налились свинцом. Я тяжело дышал, но не сбавлял скорости. «Только бы успеть!» «Только бы успеть!» — твердил я себе под нос, перепрыгивая через камни. Иначе лучше в лагерь вообще не возвращаться. Пробежав около пяти километров, я взобрался на очередной холм и увидел стадо. Олени спокойно щипали траву, а чуть в стороне, на большом сером валуне, сидел Николай. Пастух курил, с улыбкой поглядывая на меня. «Дед Николай, вы оленей моих не видели?» Задыхаясь от бега и держась за бок, спросил я. «Видал, конечно», — кивнул старик, стряхивая пепел с папиросы. «Хорошо видал». Я устало опустился рядом с ним на сырой мох. Все пропало. Меня охватило самое настоящее отчаяние. Если Николай видел моих оленей, значит, они уже пришли к большому стаду. Я опоздал, и теперь из-за меня оленеводам придется два дня отлавливать ездовых. Я чуть не застонал от обиды и злости на себя самого. Но надо же было заснуть на первом дежурстве. Подняв земли камень, я швырнул его изо всех сил и обхватил голову руками. «Видал я твоих оленей, видал!» Дед Николай с усмешкой покачал головой. «В бинокль, правда. Хочешь, и тебе могу показать?» Я поднял голову и посмотрел на старика. Тот протягивал мне свой старенький потертый бинокль. «Так что, быки не смешались со стадом?» — с робкой надеждой спросил я. «Нет, конечно». Николай хитро посмотрел на меня. «Они вообще не сюда ушли. А если бы и сюда, ты что думаешь, я бы им позволил к большому стаду подойти?» «Я не сплю на дежурстве, как некоторые». Мне стало так стыдно, что слезы готовы были брызнуть из глаз. Отвернувшись, я посмотрел на три видневшихся вдали чума, кажущихся отсюда с вершины совсем крошечными. «Прав был Коля. Это работа для детей», — с горечью думал я. «Надо мальчишек учить стадо пасти. Вот их и отправляют смотреть за ездовыми». Какой был смысл мне дежурить, не спать, бежать через все эти сопки, если дед Николай все равно следил за двумя стадами? «Да ты не волнуйся, ты все правильно сделал!» Неожиданно улыбнувшись, старик положил мне руку на плечо. «Ты ко мне побежал, к большому стаду. Из тебя со временем хороший пастух получится. А вот где напарник твой, потомственный вот этот, будь он не ладен? Куда он-то ломанулся?» Сергей решил стадо отсечь, по реке побежал. Пытался я защитить своего друга, но Николай сурово посмотрел на меня. «Отсечь, — говоришь, — его самого еще сечь надо, вот что я тебе скажу. Олени ваши вообще никуда не ушли, понял? Я со своей сопочки все видел, бинокль у меня хороший. Как ты реку переходил, ноги промочил? Ладно, бывает. На холмике небольшом вы костер развели». «Разговаривали. Потом этот потомственный оленевод сразу заснул. Ты еще продержался полчаса, потом задремал. Минут на двадцать, не больше. А за это время олени ваши просто по склону спустились в Ивняк. Любят они свежей и полакомиться. Там они и сейчас пасутся». «Так-то, оленевод, на, погляди!» С этими словами старик снова протянул мне бинокль. Я настроил фокус и посмотрел в ту сторону, куда указывал Николай. Олени действительно паслись в ста шагах от того места, где мы заснули. «И что мне теперь делать, дед Николай?» — растерянно спросил я. «Идти к быкам?» «Никуда стадо не денется. Не волнуйся». Николай вновь повесил бинокль себе на шею. «Лучше беги за потомственным оленеводом, а то он до вечера стадо отсекать будет». Я внял совету и побежал по склону холма, надеясь перехватить Сергея на реке. Я бродил по сопкам часа два, пока, наконец, не заметил знакомую фигуру. «Серега! Беги сюда!» — крикнул я. «Олени нашлись!» Вскоре Сергей перебрался на мой берег, и я кратко рассказал юноше историю своих приключений, упустив правды эпитеты, которыми щедро награждал Сергея дед Николай. Сергей выглядел растерянным, был очень расстроен и вслух переживал всю дорогу до стойбища. «Это я все с просонья. Не сообразил. Побежал. Тебя вон заставил какой крюк сделать. Эх, ребята узнают, засмеют». Но ребята не узнали. Дед Николай, вернувшись с дежурства, только укоризненно покачал головой, взглянув на Сергея, и пошел запрягать свой аргиш. Уже через полчаса караваны вытянулись подобно косякам перелетных птиц, полозья нарт заскользили по влажному мху, зазвенели бубенцы на упряжках. Мы уходили дальше на север, в предгорье Полярного Урала.